Интерлюдия, восьмая. В с детским изумлением смотрел, как из-под руки Полины вырастает стебель, начинает выпускать в нужных местах веточки, приобретая пока еще схематичное сходство с намеченной формой. Пальцы девушки так и метались над кустом, постоянно что-то где-то подправляя, а на лбу выступила испарина. Наконец она сделала последнее завершающее движение и резко выдохнула. «Все на сегодня». «У меня слишком мало сил». «Зато каждая их капля идет в дело», — восторженно сказал Варсонофий. «Я никогда не видел, чтобы так филигранно обращались с растениями, а ведь многие мои коллеги — специалисты в этом вопросе». «Эх, тебя бы с твоими талантами, да к нам!» «А вы из какого клана?» — спросила Полина и тут же ойкнула, прикрыв губы руками. «Простите, я забыла, что нельзя спрашивать ничего о вас. Вы наш гость и все». Она развела руки с таким огорчением, что Варсонофи похлопал ее по плечу и успокоил. «Не переживай. Ничего страшного не случилось. Ты еще слишком молода, чтобы понимать, что сначала стоит подумать, а уж потом говорить». Он вздохнул. «Впрочем, я тебя старше, а этому так и не выучился. Возможно, дело не в возрасте. Я учусь не говорить лишнего». Вздохнула теперь уже Полина. «И не делать, но у меня плохо получается. Я недавно сильно проштрафилась, да еще и чуть не умерла». «Тебя наказал Ярослав?» «Насторожился в арсенофии. «Нет, что вы!» Полина задумалась, что она может рассказать, чтобы не упомянуть о покушении на Туманову, подругой, с которыми они не стали, хоть и прожили недолго в одной комнате. «Я сделала несколько неправильных поступков, не задумываясь об их последствиях, понимаете?» И вот эти самые последствия меня чуть не убили. Меня тоже чуть не убили последствия моей неосторожности. А моего друга убили. Голос в дрогнул. Так что это полезное умение не говорить и не делать лишнего. Жаль, что не всем оно дано. Они помолчали. Свежий ветерок колыхал листики на выращенном кусте, который Полина в любой момент могла заставить пересадиться самостоятельно в любое место. То, в котором они находились, было полигоном для оттачивания ее мастерства. И за сегодня она вдоволь поразвлекала загадочного гостя. Узнать все, о котором с одной стороны хотелось, с другой — было страшновато, что узнаешь лишнего. Общение с растениями действовало на Полину умиротворяющим. Рядом с ними было всегда спокойно, не надо было контролировать ни слова, ни действия, а главное — Она была далека от придворных интриг, которых она задела самый краешек, но которые чуть не стоили ей жизни. А ведь она хотела всего лишь вызвать ревностью Ярослава.